16 послушай я смотрел на просьбу вступить ко мне в группу вообще-то я тут недавно узнал новые подробности про те соревнования и как бы недоволен так ссыла я еще не отошел охотник кончай уже там сиськи мять жми да я вздохнул судя по моим ощущениям я будто вернулся в то состояние лузера в котором был всего месяц назад На всех обижен, отстаньте от меня, и пошли все куда подальше. Улыбка тронула мое суровое лицо. Того Антона, к счастью, уже нет. Не получается у меня ненавидеть Сцилу. Это не Бруто с его прогнившей душонкой, окружившей себя кучей таких же мерзавцев. Орчиха костьми ляжет за своих. И почему-то она даже меня считает своим. Поэтому для нас с ней сейчас единственный вариант развития отношений — это просто от души поорать друг на друга. Нажав да, я посмотрел на появившуюся иконку группника на тулбаре. Сцилла вступает в вашу группу. Затем я открыл инвентарь и щелкнул свиток притяжения. Рядом засветился голубой огонек, пошел минутный отчет. А я думала, что будешь дуться и все такое, гаркнула Сцилла, едва проявилась из вспышки. Не дождешься, нахмурился я. Ну, ты все выяснил про нас? Да. И что думаешь? Да козлы вы все, кроме Кракена. Он просто придурок. Я довольно ощерился. Не смей жалеть его, Орчиха гулко впечатала кулак в ладонь. Иначе потеряешь друга. Он ходит? Да, прихрамывает чутка, но ходит. По нему книгу писать можно или кино снять. Путь к победе над судьбой. Ссыла захохотала. И долгая дорога издевательств над близкими. Я улыбнулся. Отлично. Возникла неловкая пауза. Сцилла стояла, уперев руки в боки, и выжидательно смотрела на меня. Чувствовала, что еще не все досказано. «Почему меня не спросили?» Наконец вырвалась у меня. «Ну, что вам первое место нужно? Я бы тоже...» «Э-э-э!» «Не, малыш, это ты у своих спрашивай». Она покачала головой. «Как я поняла, ты несговорчивый. Ну, был, по крайней мере...» Я кивнул. И так ясно, что мне ответит Грифер с Ливси. Ты был придурком, помешанным на ПВП, аренах и победе. Кракен тоже не сразу узнал, что ты — это ты. Теперь вот все время слышу. Ганкеру помочь надо, с ганкером пойти надо. Ладно, проехали, я отмахнулся. Все вышло даже куда лучше. Здесь я не кривил душой. Тот злополучный бой, который пытались слить грифер с Ливси, я вытащил и потешил свое эго по максимуму. «То есть без обид, охотник?» «Я свое слово сказал», — кивнул я. «Вы все козлы, но я вас люблю». «О, даже как!» Сцилла распахнула объятия и потом вдруг стиснула моего персонажа. «Ах ты, аншусик мой хорохористый!» Меня лицом впихнули в вырез на боевом корсете, и тиски начали сжиматься. Очки здоровья поехали вниз, и я заорал, как недорезанный. «Поставь!» «Чтобы знал!» — Сцилла вернула моего аншота на место и усмехнулась. «Обнимашка за косяк!» «Ты нафиг это сделала!» — только и вырвалась у меня. Я лежал в верте, офигевший, и чуя, как краска залила мне лицо. «Мой персонаж-то наверняка красный. Блин, уж лучше бы в засос поцеловала. Я бы хоть мужика брутального врубил. Но аншусик и обнимашки — это жесть!» Сцилла захохотала. «Как рак! Хоть сейчас тебя под пиво!» А потом вдруг посерьезнело. Кракусику ни слова. «Убьет, по крайней мере, тебя. Это теперь наша с тобой смертельная тайна». Я покачал головой. «Сцилла, тебе говорили, что ты стерва?» «Тысячу раз!» Я замолчал, больше не зная, что сказать. И сцилла, уже приняв свой обычный деловой вид, спросила, как ни в чем не бывало. «Что за квест? Ты, говорят, цепочку начал?» Резкий переход к делу помог мне быстрее прийти в себя. Кивнув, я открыл журнал. «Поделиться с тобой?» «Давай». Но кнопка «Поделиться квестом» не была подсвечена. Сцилла удивилась, услышав об этом, и я ей вкратце рассказал, что требуется. Она протянула чистый пергамент, и я скопировал на него скрин моего квеста. «Ты не против, если я покручусь рядом, узнаю, что ждет впереди?» Я покачал головой. Компании я был рад. Мы направились к темнеющей в тумане громаде последней заставы. «Стойте, странники!» Уже знакомый голос прозвучал из тумана. «Миальд! Страж последней заставы! Эльф!» Синяя кольчуга, синий плащ, на голове золотая диадема. В руках золоченый лук с бегающими по нему фиолетовыми искорками. Оперение стрел, колчание за спиной тоже мерцало магией. Страж был одет шикарно и благородно но взгляд не выдавал никакого высокомерия. Он просто нес службу. — Это последняя застава, — спокойно сказал страж. — Брат эльф, на горе Фирн ты найдешь только свою смерть. Он повернулся к цели. Страница, ты тоже не надейся на свою силу. Гора Фирн не жалеет никого. Орчиха кивнула. — Здравствуй, брат Миальт, ответил я, повинуясь зову своей чуйки. — Я иду встать на тот путь, когда смерть мне не будет страшна. Местный чуть нахмурился, сомкнул губы в раздумьях. Его интеллект пытался понять, что я такое завернул. Я не стал мучить бедного NPC и, решив быть попроще, сказал. Иду послушничество получать. Брови стража чуть подлетели, качнув диадему. Брат-эльф, это замечательная новость. Его преосвященство Фридрих у себя? Да, старший брат является для нас примером и несет свою службу денно и ношно. Миаль чуть склонил голову и прикоснулся к груди. Хорошо, мы пройдем? Миальт покосился на ссылу. А большая зеленая сестра тоже послушницей хочет быть. Я еле сдержался, чтобы не прыснуть, со смеху рядом затряслась в беззвучной истерике сыла Нет, брат, Миальт, она лишь хочет знать, как можно вступить на этот путь. И охраняет меня. «Да, у гордых орков всегда проблемы со смирением», — заговорщицки прошептал Миальд. Страж вдруг осенил меня священным знаком, провел рукой круг и отметил в нем три точки. «Иди же с миром, брат!» Эльф счастливо улыбнулся, кажется, даже слеза у него заблестела. И он поспешно повернулся к орчихе. «И ты, странница, ступай с миром!» Я едва сдерживался. «Блин, ну не собираюсь я вот так отыгрывать роль! Вся эта их вера, религия...» Тут разрабы прямо под семь слоёв завернули продуманный сеттинг. Я до сих пор офигевал с паладина Сигурда, как он смог вариться во всём этом столько времени». «Смотрю, не любишь ты эти вещи», — прошептала Сцила, когда мы вошли внутрь. «Не-а», я качнул головой, — «не перевариваю». «А при этом забалтываешь местных круче других?» — усмехнулась Орчиха. «Как же так получается?» — я пожал плечами. Может, потому что знаю, где кончается грань разумного и начинается уже наигранная речь и пафос? Внутри стены все было так же. Раненые эльфы все сидят и лежат после какого-то кровопролитного боя. Лучники, мечники, закованные в сталь рыцари, гора Фирн не щадила никого. Павшие в бою воины лежали отдельно в углу, бережно накрытые. Среди раненых ходили братья-лекари, они суетились бинтами и тазами с водой. Перевязывали и промывали раны. Тут же ходили и паладины, закованные в золото. Они осеняли раненых братьев по вере священным знаком, облегчая их страдания. Десятки уставших и измученных глаз провожали нас. Сигурда я не увидел, и мы со сцилой как можно быстрее прошмыгнули к лестнице. Сверху все те же гвардейцы зорко высматривали врага под стеной, нацелив туда луки, арбалеты и большие стрелометы. Нас удостоили лишь косым взглядом. Уже знакомым маршрутом мы прошли до башни, в которой складировалось оружие. Мальчишка, охраняющий склад, провел нас на следующую секцию. Начальник заставы, паладин в сияющих золотых доспехах с голубой каймой, прикрытых небесно-синим плащом, стоял там же. На голове у него все тот же шлем с крыльями ангела. Ладони он положил на гарду огромного двуручника, упирая тот в пол. Сцилла просто кивнула начальнику, а я чуть склонил голову. «Здравствуйте, Ваше Преосвященство!» — сказал я, вспомнив, как обращался к паладину игрок Сигурд. Вот только начальник заставы в этот раз подарил мне взгляд полный недоумения, а потом и вовсе нахмурился. Видимо, его смутило мое приветствие. «Мир вам, странники!» — ответил Фридрих. «Могу чем-то помочь?» Я выпрямился, обдумывая, что дальше сказать, а в этот момент во взгляде паладина промелькнуло озарение. Он узнал меня. — Странник Аншот, ты все так же в добром здравии. Отрадно видеть. — Да, с вашей помощью. Фридрих чуть качнул головой, а потом спросил. — Как там, брат мой, верный Сигурд? Софира спасена? Вставило слово Сцилла. Паладин отработал четко. Зараженных нет, настоятеля тоже спасли. Даже местный алтарь поклонения злу разломали. Фридрих улыбнулся. Брат Сигурд проявляет завидное рвение даже спустя столько времени. Он пример для всех нас и даже для меня. Я поморщился. Пафос, пафос, вокруг столько пафоса. Наконец у местного, кажется, сработал какой-то алгоритм. Все-таки он должен был видеть, что я пришел с квестом. Паладин повернулся ко мне. Я вижу, что-то гложет тебя, брат эльф. Настоятель Тариэль послал меня, чтобы я вступил в гвардию. Мне нужен послушника, а для этого надо пройти службу под вашим началом. Фридрих смерил меня странным взглядом, будто считывал какие-то мои данные. Прошло секунд десять такого разглядывания, на меня даже покосилась сцилла, мол, все ли в порядке. Не зная, что делать, я присел на одно колено и повторил. Прошу принять меня в гвардию древней веры, ваше преосвященство. Тут меня неожиданно толкнули золотым кованым сапогом на пол. «Пошел прочь! Как смеешь ты, гордец, просить о таком?» Я повалился на пол, перекатился и вскочил на четвереньки. Сцилла стояла, открыв рот, а начальник заставы вообще перестал меня замечать, устремив снова свой взгляд вдаль и уперев ладони в гарду меча. Где-то на заднем фоне напряглись гвардейцы у стены, а несколько сместились чуть ближе, подняв арбалеты. э вырвалось у меня, и я поднял глаза на орчиху. «Это чего?» Ссыла пожала плечами, а я, встав, пытался лихорадочно придумать, что делать. На всякий случай я открыл задание настоятеля. «Нет, все на месте, никуда не исчезло. Значит, еще не провалено. Но, блин, я же стою перед ключевым NPC. Кому еще мне идти? Других начальников тут нет, тем более с таким высоким саном, как у этого паладина. Ваше преосвященство!» — осторожно начал я. Фридрих, судя по всему, уже вошел в какое-то квестовое взаимодействие со мной. Он будто бы даже приподнял взгляд, чтобы не видеть меня. И я чуть повысил голос. — Вы, наверное, не так поняли. Я поклонился до пояса. — Меня прислали к вам вступить в гвардию. Хочу пройти службу. — Хочешь пройти? — Тебя прислали? — Да, сам настоятель Тариель сказал. Чтобы получить сан, надо службу... «О как!» — в голосе Фридриха появились нотки, которые мне сразу не понравились. «Сам настоятель!» «Да», — я выпрямился, пытаясь прочесть по лицу паладина, что он там задумал. Сцилла уже отступила на шаг, и я тоже непроизвольно подался назад. Фридрих едва молнии не метал. Он перехватил тяжелый двуручник, и меч подрагивал в его руке, будто начальник сомневался, казнить меня сразу или все же помиловать и просто выпороть. «Вы слышите, братья?» — тряхнув головой, гаркнул паладин. «Сам настоятель Сафиры прислал к нам нового гвардейца!» Послышались редкие смешки. Эльфы вокруг заулыбались, переглядываясь между собой. «Мне это все не понравилось. Но я же...» — вырвалось у меня, но Фридрих оборвал, уткнув меч мне в грудь. «А может, ты, наглец, сходишь к настоятелю Аритизы? Или Дефри? Ты все города обошел?» — Собери бумаги и приходи, тогда я подумаю. Паладин медленно выдохнул и опустил меч. — Уйди с глаз моих долой, наглец, и без бумаг всех настоятелей мира трех солнц не приходи. Он едва не сплюнул мне под ноги. — Ах да, не забудь самому Экзарху пожаловаться. Я отошел к стоящей неподалеку Орчихе. Лидер Аргентума, потупив взгляд, что-то просматривала на внутреннем экране. — Экзарху? Удивлённо переспросил я и оглянулся на Сциллу. «Кажется, это главный жрец у них», — прошептала Орчиха. «Слушай, ты уверен, что всё правильно сделал?» Я пожал плечами. «Да фигня какая-то. Может, я что не так говорю? Может, надо ему проверу залечить? Ну, там, щит наш и чистая душа?» Так Сигурд делал. Сцилла, видимо, увидела в моих глазах настрой на третью попытку и прошептала. «Мне кажется, ты явно что-то не так делаешь». «Сейчас провалишь квест». «Блин, ну глянь на скрине». «Там больше ничего нет», — сказал я. «А что, квест еще и провалить можно?» «Представь себе». «Слушай, а у своего Сигурда спросить не хочешь?» — сказала Сцила. «Я читаю про это в Патриам Вики, только про жречество написано. Про гвардию и паладинов. А что тут игрокам делать? Ничего. Твой Сигурд уникум получается». «Уникум, блин», — сказал я, набирая его ник в чате. Привет, Сигур, ты здесь? К счастью ответ прилетел незамедлительно. Да, чувак, в Софире нашел интересную штуку, хочешь со мной? Сорян, дружище, отписался я, консультация твоя нужна, есть секунда? Без проблем, что хотел. И я в двух словах набросал ему ситуацию: Пришел, сказал и чуть не получил по щам: Ни в гвардию вступить, ни сан-послушника мне никто не хочет давать. Может, ты прилетишь рекомендацию какую дашь, а? С надеждой спросил я. Эй, чувак, ты, кажись, не сечешь. Неожиданно прилетела в ответ. Хочешь, чтобы он со стены тебя скинул? Он такое может, поверь. Не понял я что-то. Я-то прилететь могу. Но только скажу про рекомендацию. Потеряю нафиг сразу все, что наработал. Гордыню Фридрих на дух не переваривает. Но ты же с ним вроде на одной волне. Чувак, поверь, я знаю, о чем говорю. Так что делать-то? Смиряй гордыню, чувак. У меня самого добродетель до сих пор висит. Он все время подкидывает этот квест. Нафиг, Сигурд. Конкретнее можешь? Конкретнее? Пошатайся по заставе, посмотри, где можешь помочь. И помогай всем. Желательно залезть по уши в самое дерьмо. И тут до меня дошли масштабы проблемы. Меня едва не затрясло от злости. Я, к счастью, успел написать в ответ. Спасибо, Сигурд выручил. «Без проблем, бро, добро пожаловать в древнюю веру!» И в конце куча смайликов смех до слез. «Я сжал арбалет до ужасного скрипа. Вот хоть сейчас бросай все и в другую игру. Нормальную, где есть арены, ПВП и мобы только для декорации». «А, пипец!» — ворвался у меня сдавленный хрип. «Да что за нахрен такой? Твою-то за ногу!» «Чего случилось, охотник? Надо искать квесты занудные, да еще и самому напрашиваться, кажись — протянула Орчиха. «Поняла. Этому с крылышками твое смирение нужно. Страшу ворот на это намекал, да?» «Тут не просто ПВЕ мне светит», — медленно выдохнув, сказал я. «Тут жесткий квестодрочь». Сигурд подсказал. «Да ладно», — Сцилла с интересом осмотрелась. «А ты это так не любишь?» «Ненавижу. Ну что тут может быть-то? Перевяжи пятьдесят больных, потом вымой полы в пятидесяти комнатах. Сцилла, не нагоняй тоску». Орчиха усмехнулась. «Ну, думай о своей Мираж. Она же у тебя симпатичная». Хитрый ход Сциллы все-таки прошел. Я неожиданно улыбнулся и обреченно выдохнул. «Очень». Репа у нее упала у бедняжки. «Все, я понял, Сцилла, спасибо. Ща я гляну с тобой, что ты первая найдешь». «А потом свалишь, то есть?» «Ну, я глава Альянса, а ты мне Диокла не выдаешь?» Сладко проворковала Сцилла. Я подарил ей ненавистный взгляд. «Ладно, будет тебе Диокл». Скривил я губы. Пошли смиряться нафиг. И начался мой путь мучений и отказов. Никто ни в какую не хотел принимать мою помощь. Даже эльф-подросток на складе совсем не боялся один охранять. Это у меня-то гордыня, каждый раз думал я, когда получал отрицательный ответ от местного на мое предложение помочь. Нет, брат, эльф, что ты? Я и сам справлюсь, сказал эльф, под ступени лестницы. Это мое послушничество. Это была уже моя пятая попытка, и Сцила тут же слилась. Она, кажется, просекла реальные масштабы трагедии и, сославшись на занятость, ливнула с группы. Я с тоской посмотрел на Орчиху, застывшую в круге каста телепортации. — Удачи, охотник! — Сцилла подмигнула. — Скажешь потом, где нашел лазейку? Я показал ей средний палец и пошел по ступенькам вниз. Помнится, там были кучи раненых, наверняка им понадобится помощь. Тут меня тоже ждал облом. «Да нет, уже всех привязали, знаешь», — пожал плечами молодой эльф-лекарь. Он был в белой мантии, весь перепачканный в крови, в руках у него был таз с водой, где плавали кровавые бинты. «А что ты хотел-то, брат-эльф?» «Да мне смириться надо», — как на духу выдал я. «Вот решил вам тут помочь». «А, решил, значит», — усмехнулся лекарь. «Время появилось, да?» Я скривил губы. Знакомая интонация, этот Фридрих с такими же нотками разговаривал со мной. «Нет, брат эльф», — ответил я, покачав головой. «Времени-то у меня и нет». «Ну ты извини, у меня тоже нет. Бинты чистые нужны, я побежал». Вздохнув, я отошел. Вот спрашивается, как помогать, если никому тут помощь не нужна? Я встал в углу, ловя на себе недовольные взгляды раненых и несущих службу. Вот лежит эльф-гвардеец с перевязанной головой. Вот рядом паладин прижимает к животу руку. Второй рукой он опирается золотой нагрудник, лежащий сбоку. Я стал присматриваться к снующим лекарям. Они все время бегали в угол, где лежала куча окровавленного белья, прямо недалеко от прикрытых воинов, павших в бою. Тряпки бросали в тазы и бежали с ними в другой угол, откуда все время доносился плеск. Там были натянуты веревки и развешаны бинты над тлеющим камином. Рядом виднелась деревянная дверь, откуда все время сюда заносили новых раненых. Иногда оттуда доносились крики. «Ты куда?» — спросил меня тот самый эльф-лекарь, когда я пересек зал и подошел к этой двери. На меня оглянулись еще с десяток глаз. Взмыленные парни отжимали тряпки, терли их по ребристым доскам и спешили все это развешать на веревках. В стене рядом теплился камин, помогающий бинтам высохнуть, и его огонёк недобро отражался в глазах эльфов. э, -э я слегка оторопел от этих взглядов. Спрошу, нужна ли там помощь?» «Шёл бы ты отсюда, помощничек!» Чуть ли не со злостью прошептал совсем другой лекарь, суровый эльф со шрамом. Он устало вытер лоб сухим предплечьем и раздражённо бросил тряпки в таз с водой. Между мной и дверью на всякий случай встал паладину, слышавший разговор. Выглядел он намного крепче других. Строгие глаза смирили меня взглядом. «Да», — послышался ещё голос. Говорил какой-то перевязанный эльф, лежащий на боку. «Там, за Гурутмаром, что, развлечения кончились?» «Ага, нам помощника прислали, смотрите», — в меня ткнул пальцем лекарь. «Помочь, — говорит, — решил. Времени нет совсем. Вот пять минут выделил». Зал взорвался хохотом. Смеялись даже те, кто сгибался от боли. Я так и застыл, растерянный и в недоумении. «Что, в городишках заняться больше нечем?» «Ты смотри, время нашли! А как же темные времена у вас там? Кто их ждать будет?» «Говорит, смириться ему срочно надо!» «Что стоишь-то, брат?» — Проскрипел за спиной старенький эльф. Он был совсем древним и давно согнулся от тяжести лет. Одет в синюю мантию, давно застиранную, а в руке держал табуретку. «На вот, сядь!» Так хоть удобнее смотреть будет. А как мимо кто пойдет, ты спрашивай, чем помочь, — заботливо прокаркал старичок. Зал снова взорвался хохотом.